Глава двадцать восьмая «Орик, получилось!» Именно с этой фразой я ворвалась в гостиную, которая служила классной комнатой. Чародей из Гулкина вздрогнул от резкого звука и непонимающе нахмурился, а я уже не могла сдержаться. Стоило двери закрыться, как я затороторила. Глаза мага постепенно округлялись и ползли на лоб. Сейчас уже не было страха, не так, как утром. Утром же я в ужасе смотрела на призрачного пса, который медленно ходил по спальне, принюхивался и поглядывал на меня. Прижимая к груди подушку, я забилась в дальний угол кровати и ждала рассвета. Через какое-то время пес успокоился, умостился на полу у стены и положил голову на лапы. Пошевелилась я только когда пришла Лана. Она открыла дверь, но не увидела призрака. А вот собака только лениво оторвала голову от лап, глянула на мою камеристку и вновь заняла выжидательную позицию. «Вы его видите?» – прошептала я, закончив краткий рассказ и сбившись с дыхания. Орик обвел взглядом комнату и покачал головой. «Он тут!» Я ткнула пальцево в призрачного добермана, который не отставал от меня ни на шаг, и молчал. За все время он гавкнул всего два раза, И теперь я уже не была уверена в том, что мне это попросту не показалось. Ваша светлость, боюсь призванных духов, может видеть только сам призыватель. Наконец вынес вердикт мужчина, поджимая губы. Но, наверное, это и хорошо. Узнай, кто сейчас, что герцогиню преследует призрачный пес. Я понимала, это был бы скандал, который долетел бы до столицы за пару дней. А до священного града и того быстрее. Некромантия стояла на четком контроле. «И что мне с ним делать?» Я покосилась на пса. «Он от меня не отстает теперь». «Это тоже хорошо», — приободрил меня чародей из Гулкина, жестом предложив присесть. «Теперь у вас есть учебный материал. Разве это не прекрасно?» «Наверное», — неуверенно протянула я. «Одно дело говорить о некромантии, изучать какие-то новые заклинания». И совершенно другое – призвать духа пса. Да уж, совершенно другое. Хорошо. Орик кашлянул, пытаясь вернуть себе строгость преподавателя. Тогда для начала стоит решить, будете ли вы его изгонять или... Я посмотрела на Добермана. Он в это мгновение как раз сел, наклонил голову, прислушиваясь к словам колдуна, и высунул язык. И мне так стало жалко собачку. Явно же не так давно жила в псарне. А там кто знает, что произошло. Или что? Орик ответить не успел. Стук в дверь, и заглянувшая Лана его отвлекли. Ваша светлость, прошу прощения. Но там гонец из Тавкаена прискакал. От лорда Фронтье. Говорит, что очень важное донесение. А его у ворот задержали не пропускают. Лана прикусила язык, но я прямо почувствовала, что она хочет сказать «Почти как меня когда-то». «Пусть пропустят, это мой приказ», — кивнула ей. «Орик, прошу прощения, я отлучусь ненадолго, но урок мы не отменяем». «Конечно, ваша светлость», — двойдушник добродушно улыбнулся. «Уверен, дела очень важные». Тут он был прав. Лорд Франтье сдержал слово и прислал своего человека. Тот привез документы. «Банкир принял мое предложение, вынес на бумагу все расчеты, Указал все проценты и уточнил у них, что казна фонда будет содержаться в защищенных ячейках банка. Но без процентов. Этот счет будет открыт в день, когда откроется и сам фонд. Я перечитала договор несколько раз перед тем, как поставить подпись рядом с росчерком банкира. Это верните лорду Франтье. Я передала один экземпляр договора послу, второй оставила себе. Хорошо, ваша светлость. Мужчина поклонился и запрыгнул в седло. «Пусть боги за вами присматривают!» И, нацепив шляпу, подбил пятками скакуна. Он успел только развернуть лошадь, когда в распахнутых воротах показалось еще несколько всадников. Первую секунду я подумала, что мне показалось. А потом пришли узнавания и осознавания. «Лорд де Виньо?» Удивленно выдохнула я, рассмотрев одного из мужчин получше. Кабинет герцога Этьянского А Роналд чувствовал, как начинает уставать. Это означало только то, что он подходит к критической грани. Герцог редко мог позволить себе это чувство. Не мог он испытывать это в военных походах, не мог разрешить на долгих и нудных приемах, не мог расслабиться во время бумажной работы. Но именно сейчас, когда все одновременно свалилось на мужчину, он, наконец, начал уставать. Но для отдыха было неподходящее время. Только вчера его кабинет посетили храмовники, приглашенные для важной беседы, которая началась в обед, а закончилась далеко за полночь. Не все храмовники выдержали, многие уехали раньше, но главный представитель веры из города Товкаен остался до последнего. Из этой беседы Роналд вынес только одно – он поступил максимально правильно. Представители веры были обеспокоены возникновением новой религии, Они сами встречались с неофитами, которые зазывали отречься от кровавых богов в угоду благостным духам природы. Но ни один из вчерашних посетителей не смог сказать Роналду, что делать в этой ситуации. Их обращения уже были отправлены в Священный Град, но ответа оттуда пока не последовало. Будто главным жрецам и магам из круга были безразличны проблемы, возникающие на территориях герцогства. С главным хромовником Товкаена Роналд договорился поддерживать связь по этому поводу и отпустил, наконец, мужчину. А вот сегодняшние его гости были еще интереснее. Потому что по приглашению герцога его дом посетил не только лорд-де-виньо, но и незваный гость, с которым Роналд больше и не чаял свидеться. «Лорд Чарит! Какая неожиданность!» Герцог стал приветствуя обоих мужчин. «Лорд-де-виньо!» Устин низко поклонился герцогу, а вот Том Чарит шагнул вперед и протянул ладонь для рукопожатия своему старому другу и соратнику. «Сколько мы не виделись!» – выдохнул высокий мужчина с рыжей шевелюрой и конопушками по всему лицу. «Лет десять?» «Где-то так», – усмехнулся Роналд, крепко сжимая ладонь человека, который уже не единожды приходил ему на выручку. «Удивлен твоим появлением, но несказанно рад». «Присаживайтесь, господа!» Герцог кивнул слуге, который дожидался приказа. Вскоре перед мужчинами появились кубки. Не мог не приехать. Пожал плечами лорд Чарит. Особенно после того, как меня нашел лорд Девиньо. Устин молчал. Но герцогу не показалось, что тот смущен или скован, скорее задумчив и выжидателен. Роналд не знал, что сказать. Чарит был тем самым человеком, который в будущем должен был взять леди Мелани в жены. Том должен был догадываться, что связывало его старого друга и девушку, что надолго поселилась в его доме. Но все равно пришел на выручку, как и всегда. Как на поле боя, как в походах, в которые они оба ходили, как только им исполнилось тринадцать. Том ушел из армии первым, когда не стало его отца, а земли на юго-западе начали приходить в упадок без жесткой руки хозяина. С Роналдом они поддерживали переписку, но больше не виделись. Лорд Этьен. Устин заговорил, когда все замолчали. — Я догадываюсь, по какой причине вы пригласили меня. И я... я этому несказанно рад. — Рады? — изогнул бровь герцог. — Да. Лорд Эвиньё кивнул, без страха отпил из кубка. «Нам с вами есть о чем поговорить. И теперь у меня развязан язык, ведь теперь за мной присматривает сама природа. Именно она давала силы богам, именно она стояла выше самих богов. И теперь я подчиняюсь только ей». Роналд промолчал. Он не выказал того, что тот тон, которым говорил Устин, напоминал герцогу тон безумцев. Может, брат леди Мелани и не сошел с ума, но стоило ему заговорить, как глаза загорели сумасшествием. Том усмехнулся и кивнул Устину. А герцогу стало как-то не по себе от той бессловесной поддержки, что лорд Чарит выразил Устину. «И первым делом я хочу перед вами извиниться», — склонил голову лорд Девиньо. «И я виноват, лорд Этьен, и прошу прощения за все, что сделал, и что мог не сделать». «Раз вы знаете, почему я вас пригласил, расскажите то, что мне неизвестно, и тогда я подумаю о прощении». Устин не стал спорить и заговорил. Заговорил о том, что его пригласил к себе дядя, лорд Гаспен, как попросил помощи и предложил выслужиться перед короной. Тогда-то брат и выгнал сестру на улицу, тогда-то и началась операция, которая должна была уничтожить герцога. Лорд Гаспен был доверенным лицом короля. Это он придумал план, по которому его племянница должна была оказаться не только в постели Роналда, но и в его сердце. Мелани передавала все, что ей удавалось узнать, выполняла все поручения, которые давала ей корона. Но не она одна была в подчинении семьи Флемур. Устин тоже попал в эти сети. Он должен был скомпрометировать герцога на приеме и очень удивился тому, что Роналд это сделал сам, когда подарил первый танец не своей выздоровевшей жене, а его сестре. Но у Устина был приказ, он все равно вызвал на дуэль герцога. Намеренно выбрал мечи которыми совершенно не владел. Он должен был проиграть и напороться на клинок. Но Роналд не дал в тот вечер Устину возможности покалечиться от его руки. Однако план был выполнен. С этого этапа... В игру должен был вступить лорд Гаспен и сам король. Но этого почему-то не произошло. «Я не понимал тогда, что могло произойти. Выполнил все, о чем меня просили», — произнес лорд Эвиньо, отставляя кубок. «А потом узнал, что за мной ведется слежка. Меня проверяли. Видимо, я все же где-то ошибся. Или вы, лорд Этьен, меня переиграли. Сложно сказать». «Какая стояла задача?» — сухо спросил генерал королевской армии. — Убить меня, мою жену? — Лишить вас титула и земель, — спокойно отозвался Устин. — Вас должны были лишить всего. Могу я предположить, что в этой задумке была и третья сторона, которая могла спутать планы корони? Подал голос Том. — О ком ты говоришь, друг? — Королева, — пожал плечами лорд Чарит. — Ее дочь выздоровела? А лишение всего коснулось бы и ее. Насколько я знаю, леди Вивьен не допустила бы такого. К тому же до меня доходили слухи, что в то время ее величество запер королеву в темнице. Надолго. За этим должно было стоять что-то весомое. Смею предположить, что именно Вивьен Флемур сделала так, чтобы этот план не был воплощен в жизнь. Этого мы достоверно знать, к сожалению, не можем. Роналд сейчас не был готов брать в расчет все, возможно. Однако у него сделалось хорошо на душе. Слухи о том, что король замышляет лишить его того, о чем было подписано когда-то мирное соглашение, оказались не просто слухами. И это значило только то, что герцог не зря провоцировал правителя. Если бы король все же решился на такой шаг, то навредил бы только себе. Тогда бы мирный пакт превратился бы в прах что доказывало только одно — правитель королевства Флемур не в себе. Его действия непоследовательны, нелогичны и разрушительны. А безумный король не может управлять страной, он ее погубит. Я отрекся от этого дела, произнес тем временем лорд Девиньо. Я не служу короне, не служу ему после того, как мне открылся новый путь. Я отрекаюсь от своей прошлой жизни и собираюсь уехать. Но перед этим, ваша светлость, я бы хотел получить ваше прощение и помочь всем, чем смогу. «Думаю, что помочь вы мне можете», — кивнул Роналд. «Начнем с того, что вам известно о шпионах короля в моих землях. Мне нужны имена. Я могу назвать Человек-5, ваша светлость» легко согласился мужчина. Тех, с кем лично встречался и общался. К сожалению, я боюсь их куда больше. А это значит, что полностью помочь с решением этой проблемы не смогу. Главное начать, лорд Эвиньо. Прошу. Слуга подал гостю перо и бумагу. Вскоре список был готов, и Роналд его прочитал. Перечисленные в нем люди не занимали высоких должностей, не имели доступа к важным делам. Некоторые занимались торговлей в Товкаене, кое-кто раньше работал в замке, но теперь перебрался. Единственным, чье имя смутило Роналда, был главный псарь герцога. «Пригласи его ко мне завтра утром», — обратился лорд Этьян к слуге, возвращая ему список. Псарь не вызывал до этого дня подозрений, теперь же стоило присмотреться к нему получше. «Что вы можете рассказать о лорде Гаспене?» Роналд задал следующий вопрос, получил на него ответ, после чего спросил о том, как была организована переписка, о печатях. После этого вопроса лорд Девиньо полез во внутренний карман камзола и протянул герцогу ровно такую же медную печатку, которую нашли в вещах Сеттера. «Мне она больше не нужна, ваша светлость, но, возможно, поможет вам». «Да, такие были у меня и у моей сестры, и у лорда Гаспена, но они отличались. Помимо общего узора в каждую печать был внедрен символ, который назначался каждому доверенному лицу. У меня был месяц, вот здесь можно видеть небольшой сгиб». Нехорошее предчувствие поселились у Роналда. «Какой знак был у вашей сестры?» лист дерева. У дяди перо». Уже позже, когда гости уйдут, Роналд посетит Орика, чтобы еще раз осмотреть печати и найти тот практически незаметный символ, о котором говорил его гость. На осколке символа как раз видно не будет, именно эта часть будет отсутствовать. А вот на цельной Роналд найдет именную метку и поймет, что Сеттер говорил правду. Это была не его печать потому что на цельной медной части в общем рисунке будет прекрасно виден лист дерева. В вещах с подвижника Рамит нашли печать Мелани да Но пока Рональд об этом не знал, он продолжал беседу, больше похожую на допрос. Узнал, что Том тоже отрекся от богов, примкнул к новой вере. Оба уверили герцога, что поклонение природе не несет никаких бед. В природе все содержится в гармонии, а значит, что Нет смысла развязывать войну и убеждать примкнуть к ним последователей богов кулаками и мечами. Никто не хочет кровопролития. Все хотят только мира. Все, что нужно человеку для жизни, есть в природе, — добавил лорд Довиньо. Король решил наказать меня, отобрав имение и титул. Он просто не понимает, что для меня это больше ничего не значит. Я свободен и очень надеюсь что смог вам помочь, ваша Светлость. Это было неожиданно, скажу честно. Но да, вы помогли, Устин, и я вам благодарен. А я рад тому, что смог вернуть баланс. В жизни он также важен. Моя сестра тоже вернула этот баланс, но, к сожалению, сделала это своей смертью. Лорд Этьен, если бы вы были последователем той же веры, что и мы... Я бы попросил вас не искать ее убийцу. Он сделал благое дело для всех, кроме себя. Но для себя он сам найдет то, что исправит все и вернет гармонию. Роналд ничего на это не ответил. Просто не знал, что можно на такое ответить. А потом гости ушли. Они попрощались с герцогом так, будто больше не чаяли свидеться. Том обнял старого друга, похлопав его по плечу. А Рональд пожелал обоим мужчинам удачи на их жизненном пути и под конец сообщил, что прощает Устина за все. Бывший лорд Авенье облаженно улыбнулся, пожал руку хозяину земель и вскоре ускакал в ночь. А Рональд направился к чародею из Гулкина, чтобы раскрыть шокирующую правду. Правду, которая заключалась в том, что кто-то подложил в вещи Сеттера печать Мелани. И это значило, что в замке, помимо главного псаря, есть еще шпионы, люди, имена которых стоит раскрыть в ближайшем будущем. В этом ему поможет или тот самый псарь, или же Орик, когда, наконец, сможет провести обряд по определению, кому же на самом деле принадлежала ныне сломанная печать. Однако это была не последняя новость, которую герцог получил той ночью потому что вскоре ему доставили сразу два письма. Одно от шпионов из столицы, а второе из самой королевской резиденции. В обоих письмах содержалась практически идентичная информация. Король был тяжело ранен на охоте. И теперь его вместе с Адейли ждут как можно скорее для прощания, потому что прогнозы лекарей неутешительнее. И вполне вероятно, что его величеству осталось жить всего несколько дней.